Глава 7. Тесты. «Приветствую вас, дорогие наши абитуриенты!» Начала она речь. «Угу, в прямом смысле дорогие, ёпта!» Буркнул имба. «Скоро начнется 63-й год обучения в нашей академии. За это время она стала одной из лучших академий в мире. Ее окончили такие выдающиеся маги!» «Да», последовало перечисление абсолютно неизвестных мне фамилий. Покосившись на Соню... Я понял, что и ей данные крутые выпускники неизвестны, но ну, Орлова решил не спрашивать, хотя тот согласно кивал в такт словам ректора. Честно, речь была скучноватой, слушал я ее лишь край муха, а сам украткой занялся изучением сидящих в зале будущих студентов. В основной массе они были похожи друг на друга. Дорогая одежда, кое-где я заметил даже кожаную броню под ней». Выражения лиц практически у всех холодные и надменные, с презрением ко всем окружающим. Хотя нет, среди них были и вроде внешне приятные люди, но, возможно, это лишь прокачанная харизма. Девушек было раза в два, то и в три больше, чем парней, что очень радовало имбу. Так-то мне жен хватало, хотя все, кроме Сони, были далековато». По словам Орлова, Всего абитуриентов было около двух тысяч. Интересно, сколько из них пройдет дальше? А сколько всего студентов здесь учатся, поступивших ранее? Всего обучение занимает 3-5 лет. Три – базовое, где учат всему и понемногу. Еще два – продвинутые, где из человека готовят специалиста, чаще всего узкого профиля. Например, мага-пироманта, который будет в идеале владеть стихией огня. Если хотя бы полторы тысячи человек в год поступает – То есть здесь не меньше шести тысяч учатся. Недурно, конечно. После своей речи ректор начала по очереди вызывать на сцену преподавателей и представлять их. Это было уже интересней. На этот раз я сумел всех хорошо рассмотреть и запечатлеть в памяти. «Итак, в нашей академии всего пять факультетов», сначала сообщила всем зрителям Ирина. «Военной, боевой магии, исцеления и магии поддержки, химерологии и гуманитарной». Надеюсь, всем вам не надо объяснять, кого готовят на каждом факультете. Это и так должно быть предельно ясно. По традиции представления преподавательского состава начинаем с деканов. Декан военного факультета Артур Волынцев. Артур Волынцев. Декан военного факультета. 49 лет. Класс. Воин. Уровень 42. Отношение к вам без различия 50%. Высокий и мощный, крепко сбитый мужчина с холодным, каким-то стальным взглядом и суровым морщинистым лицом. Легкие кожаные доспехи, меч на боку в ножнах. Воин есть воин, короче. Вот я сразу представил его в гуще боя, размахивающего мечом и отрубающего бошки и другие части тела. «Типажный чувак!» – сразу согласился со мной имба. Волынцева сменил мужик со странным польским именем и фамилией – Сигизмунд Понитовский. Он оказался деканом факультета химерологии и выглядел весьма впечатляюще. Этакий высокий, худой и высохший, чуть сгорбленный мужик чем-то напомнил мне Кащея Бессмертного, как его изображали в древних сказках. Длинные волосы, какие-то отталкивающие черты лица. В общем, пусть и считается, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, но этот кадр даже на обезьяну не тянул. декан факультета 45 лет. Класс Зверолов. Уровень сороковой. Отношение к вам. Уважение 10%. процентов». Ну вот Джайно, наверное, впечатлил бы своим уровнем. Уровень крутой. И стоп. С ли уважение? «О, он явно нами заинтересовался». Голос им бы звучал удивленно. «Не особо мне это нравится». «Думаешь, мне это нравится?» – мысленно хмыкнул я. «В бане к нему главной спиной не поворачиваться». Сострил тот, на что я просто промолчал. И наконец-то появились женщины. Первая – декан моего факультета. Факультет боевой магии, рыжеволосая, зрелая красотка, фигура-отпад, длинное красное обтягивающее платье с приличным вырезом на груди. Да, вот, блин, точно выглядит лет на 10 моложе своего реального возраста. Людмила Доброва, декан факультета боевой магии, преподаватель основ магии, 45 лет класс боевой маг уровень 42 отношение к вам недоверие процентов ядреный червь у нее уровень еще выше вот эта мощь Исхрена ли у нее недоверие ко мне мы даже не знакомы неужели из-за того что ирина предупредила всех обо мне вот это реально напрягает блин с деканом ссорится опасно нужно бы с ней подружиться и орлова не спросишь Почему она так относится? Открывать свою способность, видеть отношение к себе, мне точно не хотелось. «Такая красотка и недоверие!» Сразу возмутился Имба. «Надо в этой области работать, Денис!» Пришлось мне опять промолчать. Вступать в дискуссию с озабоченным соседом в голове было глупо. Наблюдать за церемонией мне мешала группа молодых ребят, недалеко от меня. Ну как молодых, лет по двадцать. Все не могу привыкнуть, что мне сейчас столько же, по крайней мере, внешне. Но ввязываться в конфликты в первый же день не хотелось. Меня и так здесь не должно быть. Хотя эти придурки ржут вслух, иногда что-то выкрикивают, размахивают руками. Неужели они больше никому не мешают? «Давай морды объем, предложил очередную глупость Тимба. «Ага, тогда меня точно выпрут отсюда. А у меня только разгорается интерес к этому заведению». «Ладно, ты прав в коем-то веке. Нужно сначала поступить, а потом уже будем строить всех». Следующей была еще одна симпатяжка изящная блондиночка со спадающими на плечи пышными волосами, в простом белом свободном платье с открытыми плечами. Вроде и ничего особенного, а выглядела она в нем весьма сексуально. Именно сексуально. Странно. В принципе, закрытый наряд, но от нее шли какие-то убойные флюиды. Клавдия Березова, декан факультета исцеления и поддержки, 48 лет, класс, лекарь. Уровень 27. Отношение к вам безразличия 50%. Ого, а так и не скажешь, что ей 48. Согласен, неплохая, Милфа. Я бы остался у нее после уроков. Здесь я больше им бы уже не слушал. Тот вновь забубнил о расширении Гарема за счет опытных женщин. И вообще мол опыт, это очень круто и тому подобное. Ну и пятым деканом по имени Евгений Лыков оказался декан гуманитарного факультета, который вел два предмета – основы крафта и основы инженерии. Класс – инженер, 50-летний солидный мужчина, который по своему важному виду напоминал скорее не инженера, а какого-нибудь депутата из древнего мира. Каждый из представленных деканов толкал коротенькую речь, я бы сказал типовую, мало чем отличающуюся от пафосной речи ректора. Ну а дальше быстро представили остальных учителей. Вот здесь я, честно говоря, решил сильно не запоминать, хотя на нескольких товарищей обратил внимание. Первым был однофамилец Жанны, хотя, как сообщил молчаливый до этого Орлов, ее муж. «Валерий Жаров, преподаватель защитных искусств и столкновения магии, 37 лет, класс, боевой маг, уровень 38, отношение к вам, безразличие 50%. «Да, тридцать восьмой уровень, мать его! Преподы в академии явно впечатляли. А вот насчет Жанны интересненько. Кстати, симпатия ко мне у нее подросла, явно после издевательств надо мной. Хм, не знал, что у нее муж здесь работает. Лучше с ней не ссориться, а то он мне таких люлей надавать может. Тридцать восьмой уровень в голове не укладывается. Сколько же он людей положил? Вторым был единственный в академии скульптор». После звени города я стал с большим пиететом относиться к этой профессии. Валентин Удальцов, преподаватель артефактологии и великого знания. 28 лет, класс, скульптор. Уровень 24, отношение к вам без 61%. О, а этот паренек даже моложе меня. И уровень не такой бешеный. Но скульптор, как говорится, звучит гордо. Интересно, чему он будет учить? Вообще, пока мне было трудно представить себе процесс обучения, тем более, что все навыки, в том числе магия, даны нам от системы, а значит ограничены и контролируются ею, а это в свою очередь значит, что особо разогнаться некуда. Ну, научился использовать навык и все, что здесь целый год изучать можно, но, наверное, я чего-то не знаю. За своими размышлениями, за представлением остальных преподавателей я наблюдал краем глаза. «Главных для меня представили, к тому же, как объяснил Орлов, часть предметов были обязательными, часть ты мог выбирать, ну и часть специализированные, которые преподавались только определенным классом, типа имелись факультативные занятия, даже если я, например, поступлю на факультет боевой магии, я смогу посещать занятия по скрытности и обнаружению, которые обязательны только для ассасинов». Ко всему этому добавлялись общеобразовательные предметы, такие как история, торговля, военное дело и, внимательно, система ведения. Вот этот предмет меня точно убил. Интересно, что там вообще можно преподавать? Кстати, все эти четыре предмета вела древняя, Ирина Московская. После представления всех учителей начались, собственно говоря, сами тесты. Первый тест – знакомство с учениками и прием зелий, Этой процедурой руководила приемная комиссия. Студенты по пять человек подходили к длинному столу, стоявшему на сцене, брали небольшой флакон с зельем, выпивали его, и почти мгновенно над ними появлялись характеристики, видимые всем. Вот это тоже удивляло. Типа никто ничего не скрывал. Так-то, как я понял, вся информация о твоих способностях тщательно всеми оберегалась, а здесь раз и на всеобщее обозрение. Ну, как пояснил Орлов, традиция. Некоторые абитуриенты впечатляли своими цифрами. Многие были моего уровня или выше, но это и не удивительно. С богатыми родителями можно достать несколько камней развития, а уровень – вообще не проблема. По крайней мере, до 20-го. Дальше, конечно, совсем медленно идет прокачка, но хватало и низкоуровневых ребят и девушек. Даже меньше 10 попадались. Таким, как правило, отказывали в зачислении. Не знал, что есть и такое ограничение». И, судя по удивлению отчисленных, они тоже об этом не знали, что по меньшей мере было странно. На основании характеристик абитуриентов приемная комиссия, совещаясь по паре минут, определяла факультет, куда они попадут. Хотя, конечно, студенты и сами могли его выбрать. Но, видимо, те, кто сомневался, пользовались советами специалистов. Выбранные отправлялись на выход из зала. Как сообщил ректор, все должны построиться в четыре группы перед академией. Когда настал мой черед пить зелья, я немного разнервничался, боялся, что всплывут не только мои цифры, но и показатели имбы. «Какой факультет?» – спросил меня монотонным голосом мужик из приемной комиссии по имени Иван Скоротов, который, как я понял, был единственным, кто не имел отношения к преподавательскому составу. Если верить системе, его должность звучала как «секретарь приемной комиссии». «Боевой магии», – ответил я, – «возраст». «Двадцать лет». «Имя, фамилия?» «Денис», — ответил я. «А фамилия?» «Я бы хотел оставаться инкогнито», — пояснил я, глядя по сторонам. «У вас есть такое право, но нам нужно как-то вас идентифицировать. Назовите любую фамилию». «Раскольников». Выдал я первое, что пришло в голову. Все мои ответы Иван записывал на листок бумаги. Правда, он у него был только один, но не видел я гормакулатуры которая соответствовало бы количеству поступающих. «Выпейте зелье», – пробубнил мужик, не поднимая на меня взгляда. Я выпил прозрачное, как вода, зелье. Оно, кстати, было без всякого вкуса и запаха. Может, мне и правду воду подсунули. Однако, когда тот вновь поднял на меня взгляд, то в его глазах появилось сильное удивление. К сожалению, я не мог посмотреть надпись над своей головой, поэтому не знал, что его так удивило. Но было интересно это узнать. «На мне скрестились взгляды всех четырех деканов. Когда наконец те оторвались от изучения моей головы, они как по команде повернулись к ректору». Ирина еле заметно улыбнулась. Подобная заминка не прошла бесследно для зрителей, которые, явно заинтересовавшись происходящим на сцене, стали перешептываться. «Все в порядке», – поспешила заметить ректор, тем самым успокоив деканов и публику. «Денис, идите к вашему декану. Я вижу, Людмила хочет сказать вам пару слов». Я подошел к той самой госпоже Добровой, у которой отношение ко мне было худшим в академии. «Так ты и есть тот самый особенный», – надменно произнесла Людмила, глядя мне в глаза. «Ничего я не особенный», – пожал я плечами. «Да тебя даже зелье истины не берет. И как мне твои характеристики узнать? Я могу назвать их». «И я должна поверить тебе на слово?» «Знаю я таких умников. Сейчас занизишь свои цифры, чтоб спрос был меньше на занятиях. Но со мной это не прокатит, понял?» – строго спросила она. Эм, ладно». Все так же безразлично ответил я. «Что, ладно? Говори свои характеристики. Нужно же тебя с кем-то в пару ставить». «Ох и мерзкая тетя! Ей совсем не идет ее фамилия!» – возмущенно заметил Имба. «Ты же ее красотой недавно восхищался!» – ехидно заметил я. Красота бывает злой, философски сообщил мне тот. И это вот злая красота. Я долго буду ждать. Недовольно поинтересовалась у меня рыжая. Я коротко назвал свои характеристики и, судя по всему, не особо впечатлил декана. Или там мне не особо поверила, после чего отправился на улицу. Правда, у дверей задержался, развернувшись и проследив за Соней, очередь которой шла следом за моей. «Ну, у девушки все было обычно и стандартно, поэтому я подождал ее, и мы вместе вышли на свежий воздух. На поляне тем временем народ действительно сгрудился в четыре неровные кучки. У каждой стоял шест, на котором было написано название факультета. Здесь мы временно с Соней расстались, она отправилась на факультет магии и поддержки исцеления. А я подошел к группе факультета боевой магии». Проигнорировав любопытные взгляды, флегматично развернулся спиной и стал наблюдать за дверьми академии, из которых то и дело появлялись прошедшие комиссию студенты. Правда, часть их отправлялась на выход, и прямо скажу, явно не один-два человека. Рядом со мной все так же шумела группа студентов, только теперь я уже мог разобрать их слова и крики. Они то и дело высмеивали каждого, кто выходил из дверей академии. Интересно, а что они про меня говорили? «Чего пялишься, малой?» – заметил мой взгляд самый крупный из них. Рослый крепкий парень со слегка узкими глазами и коротким ежиком жестких черных волос. «Как ты поступил сюда? Тебе сколько? Лет пятнадцать?» – пошутил еще один парень из их группы. Все остальные поддержали его громким смехом. На нас уставились студенты даже с других факультетов, стоявшие поодаль. «А с хераль твои твоей характеристики не видно? Сышь, что ли, показывать? Или ты по блату сюда попал?» «Может, ты уровнем не проходишь?» Не отставал от меня любопытный парниша. «Ого, хренася наезд! Кто это у нас такой борзый?» «Марат Нарбеков, 20 лет. Класс, боевой маг. Уровень 24. Отношение к вам, недоверие 84 Заодно посмотрел его характеристики. «В целом, все как и у меня. Только процентов на 20 больше. Хотя у меня больше здоровья и силы. За счет имбы». «Как ты догадался? Неужели интеллект прокачал? Хотя нет, не вижу у тебя такой характеристики». Подколол я его. «Ты же знаешь, что я могу их видеть». Его компания притихла, видимо, ожидая реакции своего предводителя, которая не заставила себя долго ждать. Он напрягся и напыжился еще больше, видимо, чувствуя поддержку своих товарищей, перед которыми точно нельзя ударить лицом в грязь. «Слышь ты, остряк, я тебя в пепел превращу, молись, чтобы не попал со мной на дуэль!» «О, великая система, спаси меня от такого тупого противника, ибо не хочу на него тратить ману твою!» Произнес я распев достаточно громко, чтобы услышали не только молочек со своей шоблой, а и другие студенты. Разозлил меня что-то этот дебил. «Ах ты!» – шагнул вперед Марат. Но тут его осадил внезапно появившийся за нашими спинами преподаватель, Валерий Жаров. «Эй, перестаньте шуметь! Вас еще не зачислили, так что вылетите моментально!» Его слова подействовали, но Марат еще долго сверлил меня злобным взглядом. «Ничего, пусть уровень у него побольше, я и не таких обламывал!» «Что у вас происходит?» – прочитал я тревожное сообщение от Сони в семейном чате. «Да ничего, тут кое-кто считает себя пупом земли!» Ответил я. «Это нормально. Здесь половина учащихся такие. Я таких не люблю. Если бы не декан, он бы уже в ногах у меня валялся. Держу себя в руках. Скоро будет еще один этап, и только потом зачисление». «У тебя все хорошо?» – уточнил я. «Да, у нас хороший декан. Мы уже познакомились. Кстати, у нас вместо дуэлей будет исцеление питомцев. Нужно за определенное время вылечить средние раны. Я немного нервничаю». «Не переживай, ты лечишь покруче высокоуровневых хилов, точно справишься». «Спасибо», – ответила она и помахала мне рукой. «Я сделал то же самое. Вот интересно, мою личность скрыли, но через Соню меня же могут узнать. Хотя кто знает, что я ее муж? Может, просто знакомый? Нужно поменьше с ней на публике общаться». «Невесту уже нашел себе», – послышался за спиной голос Марата. «Этот придурок все никак не уймется». Валерий тем временем отвлекся на вопросы, которыми его заваливали студенты. «Ха, посмотрите на этого чудика!» – отвлекли Марата и его товарищи, тыча пальцем в очередную жертву. «Станислав Орлов, 20 лет, класс, боевой маг, уровень 19, отношение к вам безразличие 50%. А вот и наш Орленок», – сообщил мне имба. «Да уж, рановато ему еще гнездо покидать». «Эх, милок, чего ж тебя твой папочка-то не прокачал? Этого я совсем не понял. Уж и раскошелиться-то мог на пару камешков развития». Выглядел Станислав не очень внушительно, мягко говоря. Щуплый, тощий, немного сутулый паренек с каким-то слегка потерянным взглядом. Таких в школах в мое время обычно чморили по полной программе, хотя сам я никогда не приветствовал буллинг, но и не заступался за таких ребят. «Смотрите, какой дрищ!» «Эй, задохлик, тебе на факультет хилов нужно, там же все такие хилы. Подключился и Марат к развлечению своих друзей, которые весело ржали. Орлов-младший злобно зыркнул на них, но ничего не ответил. «Это он зря, конечно. Похоже, непростая у меня будет задачка – оберегать его». Но словесных унижений Марату было мало, и он поставил Стасу под ножку, когда тот прошел мимо. Ожидаемо паренек упал, вызвав смех уже половины нашей группы. Собралось нас уже достаточно много, на вскидку, человек 100. и это только на нашем факультете. Как мы узнали, после этапа с дуэлями нас должны разделить на группы, согласно нашим характеристикам, навыкам и знаниям. Как я понял, будет три группы, самая слабая, середнячки и самая сильная. Под каждую подберут свою программу обучения. Я не сомневался, что меня отправят к сильной группе, хотя даже не знаю, что для меня лучше». «Может, все же начать с Азов будет правильней? Так-то я почти ничего о магии не знаю, всему учился самостоятельно и, возможно, делаю что-то неправильно. Меня вдруг охватила злость. Понимаю, что на этих мелких раздолбаев, у которых еще в голове-то ничего нет, не обижаются, но не могу, особенно когда в Орлову ногами начали пинать мелкие камешки, валявшиеся на поверхности плитки». Быстро подойдя к Марату, я просто толкнул его со всей своей дури, в результате чего тот плюхнулся на задницу, ошалело, глядя на меня. Ну что, успокоился болезный, ласково осведомился у него, после чего повернулся и обвел многообещающим взглядом толпу его подпевал. Те сразу сдали назад, сделав вид, что они ни при чем. Отличные товарищи, ничего не скажешь. «Ты... ты знаешь, кто мой отец?» Тем временем заверещал вскочивший Марат. «Ты покойник, понял? Лучше даже не поступай сюда, урод!» «Так, Марат, Денис, вы снова за свое? Давайте в пару на дуэль!» Снова заметил нашу перепалку Жаров. Теперь мы оказались в центре всеобщего внимания. «Ну все, ушлепок, тебе конец!» Довольно скались, произнес Марат.